Миккан, стадия тридцати четырех. В сезоне паломничества, разоблачая себя в племенах, он встретил убийство Аталь Хазраджа, поэтому он пригласил их в ислам и обратился в ислам.